Глава вторая. Знакомство. Идея мероприятия, которую Люси всю ночь изучала по статьям и видео в интернете, к утру окончательно перекочевала из разряда сомнительных в категорию очаровательно безумных авантюр. Всю ночь экран ноутбука отбрасывал синеватый отцвет на ее сосредоточенное лицо, пока она читала про прыжки через костер, поиски цветущего папоротника и девичьи венки, пускаемые по воде. Этот мир реконструкторов с его наивной, почти детской верой в историю и сказку казался параллельной вселенной и куда более честным, чем циничный глянец, в котором она вращалась последние годы. Здесь верили в чудеса. Пусть даже эти чудеса были сделаны из картона, пластика и дешевой бижутерии. Зато они пахли дымом от костра и романтикой. Утром, в потрёпанных джинсах, удобных кроссовках и с термосом крепчайшего кофе в руке, она мчалась на заброшенную фабрику на самой окраине города. В машине гремел залихватский фолк-рок. И Люси впервые за долгое время чувствовала, как внутри просыпается забытый авантюризм, усыпленный годами позерства на подиумах. Он вдруг очнулся и потребовал действия. База «Бременских идиотов» предстала перед ней серой покрытой граффити-бетонной коробкой, чья былая индустриальная мощь осталась в советском прошлом, а настоящее было подстать творческому беспорядку. Но стоило толкнуть тяжелую скрипящую железную дверь, как ее обдало волной звуков и запахов. Воздух был густым коктейлем из запаха старой пыли, свежей краски, древесины, жареной выпечки и залихватского драйва. Пространство бывшего цеха было огромным, ярким и немного сюрреалистичным. Высоченные потолки терялись в темноте, из этой темноты свисали гирлянды лампочек, создавая причудливые островки света. В этих оазисах царил творческий хаос. Повсюду стояли разобранные сценические декорации, висели костюмы, валялись музыкальные инструменты. Атмосфера этого места была пропитана непонятно каким образом, упорядоченным и контролируемым хаосом. План, который ей изложил Вадик, казался до гениальности простым. Группа «Бременские идиоты» — не музыкальный коллектив в прямом смысле, а скорее театрально-музыкальная труппа, специализирующаяся на фолк-роке и ярких театрализованных выступлениях, должна была прибыть на поляну почти в самом начале гуляний, на телеге, запряженной настоящим живым ослом по имени «Осёл». Их задача — разогреть публику и настроить всех на предстоящее веселье. Необходимо было объявить, что они привезли в дар от великого князя две бочки элитного вина. В одной, собственно, и должен быть качественный алкогольный напиток для разогрева публики. А в другой — она, та самая похищенная принцесса, то есть Люси. В условной гримерке, отгороженной от общего хаоса несколькими ширмами, ее уже ждали. Знакомство произошло мгновенно и бурно. «Внимание! Без таланта и пушистости приветствует нашу принцессу!» раздался громкий и слегка пафосный голос. Из-за ширмы вынырнул пухленький мужчина с растрепанными волосами цвета вороного крыла и в свитере с вышитым котом, держащим в руке бокал пива и воблу. «Я Борис, клавишник. Или, если угодно, кот из Бременских. Готов служить и сыграть вам сонату хоть на рояле, хоть на воображаемой клавиатуре». Он действительно начал лихо выписывать пальцами кульбиты по воздуху, причмокивая и изображая виртуозные пассажи. А из динамиков, которые были расставлены по всему периметру помещения, зазвучала прекрасная музыкальная композиция на рояле. Люси не удержалась и рассмеялась. Его круглое добродушное лицо с живыми карими глазами сразу расположило к себе. «Люси», — представилась она, протягивая руку. «Мы в курсе». Раздался другой голос, сухой и с явной ноткой иронии. К ним подошел высокий худощавый парень в очках. Он изящно поклонился, и его длинные пальцы музыканта плавно провели по воображаемой струне гитары. И вместо звуков рояля раздался мощный, как удар грома, аккорд, увертюра на электрогитаре, напоминающее захватывающее начало какой-нибудь рок-баллады. «Стёпка, петух, бас-гитара и сарказм — это мой конёк». «Должен отметить, ваши антропометрические данные идеально соответствуют габаритам нашей бочки. Редкое и ценное сочетание красоты и компактности». «А я Лёха», — вмешался третий, и зазвучала музыкальная композиция с сольной игрой на ударной установке. «Соло на ударных» или «драм-соло». Мощный, широкоплечий, с руками сплошь покрытыми татуировками, он протянул ладонь размером с лопату. И Люси разглядела на его предплечье дракона, обвивающегося вокруг скрипичного ключа и надписи «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет». Барабанщик, а также по совместительству грузчик, повар-любитель и непревзойденный успокоитель разбушевавшихся гитаристов. Если что, я всегда рядом. Вы умеете себя представить. Люси чувствовала, как скованность потихоньку уходит, сменяясь любопытством. Не хватало лишь одного — «А где же Трубадур?» — осведомилась она, оглядываясь. «Да это у нас хорошо отработанная заготовка, которая минусовкой записана. А Сашка?» Борис махнул рукой вглубь цеха. «Там настраивается на космические вибрации. Он всегда был заводила и авантюрист, а год назад его как переклинило. Для него теперь существует только музыка. Он теперь у нас человек искусства, немного не от мира сего» звукорежиссер, солист, гитарист, автор всех наших величайших и не очень хитов. И теперь он очень скромный и застенчивый. Скоро появится, хотя его яркое появление мы тебе не обещаем». Взгляд Люси упал на костюмы, разложенные на большом столе, и она замерла. Это была не бутафория, а настоящее произведение искусства. Ее платье из тяжелого бордового бархата, казалось, впитало в себя весь сумрак Средневековья. Оно было расшито сложными золотыми узорами, изображавшими диковинных птиц и причудливые растительные орнаменты, которые при движении переливались словно живые. Корсет, который она с опаской примерила, оказался сшит вручную, без единого грубого шва. Он идеально садился по фигуре, подчеркивая тонкую талию и плавные линии бедер, но при этом, к ее удивлению, не стеснял движений. Ткань была прохладной и приятной на ощупь но настоящий шок вызвали украшения. «Это что, настоящее?» — недоверчиво спросила она у суетливой девушки-костюмера. С прической я упала с самосвала, тормозила, чем попала. «Ага», — табойка кивнула, втыкая в ее прическу шпильку. «Реквизит от нашего таинственного спонсора. Он какой-то антиквар-коллекционер». Массивное золотое ожерелье с множеством драгоценных камней, искусно вплетенных в немыслимый узор, соответствующие к набору серьги и браслеты из кельтского серебра. Только ради всего святого, не потеряй, а то мне жизни не будет от этого чудака-спонсора. Он с этими древностями, как с малыми детьми, носится. Или того хуже, меня лишат премии. Люси осторожно прикоснулась к массивному холодному ожерелью. Она привыкла к бижутерии от кутюр которая стоила целое состояние, но часто была лишь искусной подделкой. Здесь же она держала в руках историю, ощущала ее вес и прохладу. Надевая эти вещи, она словно примеряла на себя чужую, давно ушедшую жизнь, и это чувство было одновременно пугающим и волнующим. Пока костюмерша возилась с ее прической, заплетая темно-русые с медовым отливом волосы, в сложную конструкцию из тугих локонов, переплетенных жемчужными нитями и серебряными шпильками в виде лилий, Люси наблюдала за командой. Ребята, уже облаченные в свои костюмы, выглядели комично. Борис Кот в невероятных размерах мохнатых штанах и расшитом золотом камзоле то и дело вскидывал руки, изображая игру на невидимом рояле, и при этом громко мурлыча. Стёпка-петух в кожаных штанах и куртке, украшенной крашенными алыми перьями, серьёзным видом цитировал то Шекспира, то анекдоты про музыкантов и язвительно комментировал всё происходящее. Лёха-пёс, могучий и добродушный, с трудом втиснулся в свой пушистый костюм. Его уши, сделанные из искусственного меха, забавно подрагивали при каждом его движении. «И часто вы в такие авантюры пускаетесь?» – спросила Люси. С наслаждением откусывая кусок еще теплого яблочного пирога, который кто-то из ребят любезно предложил. Люсь, для нас это не авантюра, а стиль жизни, пафосно провозгласил Борис, размахивая своей пушистой лапой. Мы не просто музыку играем, мы создаем вокруг себя новый мир. Пусть на три часа, но зато какой! Это намного лучше, чем тухнуть в душном баре для хипстеров, лобая песни на заказ и слушая, как кто-то ноет о несчастной любви под три аккорда. «А тебе не страшно будет в этой бочке сидеть?» — поинтересовался Леха с искренним сочувствием, глядя на нее своими добрыми глазами. «Я бы, наверное, клаустрофобию схватил. Там же темно и тесно». «После моей квартиры-студии с панорамным видом на ипотеку. Бочка, мне кажется, пятизвездочным курортом». Неожиданно для себя саркастично парировала Люси. В гримерке снова взорвался дружный хохот. «О, я вижу, наша принцесса не только красива, но и остроумна!» — обрадовался Степка и попытался громко прокукарекать. «Отлично! Это добавит в шоу перчинки. Только представь, ты выпрыгиваешь из бочки с фразой «что-нибудь этакое, княжеское, с претензией». Например... «А ну, верните мне мое королевство, подлецы!» С энтузиазмом предложил Борис, вставая в героическую позу. «Слишком банально. Пахнет дешевым спектаклем для провинциального театра». Из полумрака за ширмами раздался низкий с приятной легкой хрипотцой голос. Все обернулись. В светлом круге под гирляндой лампочек стоял Сашка. Высокий, гибкий, с длинными темными волосами, собранными в низкий хвост. На нем был потертый, но от этого не менее величественный камзол, а через плечо была перекинута акустическая гитара. У него на лице виднелся шрам над бровью, а на шее висел необычный кулон в виде арфы. Его появление было тихим, но мгновенно привлекло к себе все внимание. «Лучше что-то загадочное», — продолжил он, подходя ближе. Его оценивающий взгляд скользнул по Люси. «Но без наглости» скорее с профессиональным интересом художника. Если ей и говорить, то что-то вроде ⁇ Колесо судьбы повернулось, и я пришла за своим ⁇ Звучит с намеком на мистику купальской ночи. Таинственно и интригующе. На его серьезном лице на мгновение мелькнула теплая, чуть смущенная улыбка. Разрешите представиться, Сашка, трубадур. «Рады видеть вас в наше из позволения сказать, команде, дорогая принцесса. Костюм сидит на вас». Он сделал паузу, подбирая слово «идеально», словно сшит именно для вас. «Спасибо», — кивнула Люси. Поймав себя на мысли, что его сдержанная похвала почему-то согрела ее сильнее, чем все восторги остальных. «Стараюсь соответствовать уровню безумия». Дальше началась общая репетиция. В центр цеха выкатили две одинаковые бочки. Одну полную вина, другую для принцессы. Люси показали, как в нее забираться, где внутри упоры для ног и маленькое, почти незаметное вентиляционное отверстие, чтобы не задохнуться. Ребята разыграли сцену прибытия, отработали выход. Сашка взял в руки гитару и спел куплет своей песни. Его голос, хриплый и мощный, заполнил все пространство цеха, превратив его то ли в королевский зал, то ли в таверну на краю света. Он пел о вольной дороге, о сердечной тоске и о звездах, которые указывают путь заблудившимся. Она смотрела на ребят, на этот пестрый, шумный, невероятно талантливый квартет и ловила странное, почти забытое ощущение. Ей было не просто комфортно на работе. Ей было по-настоящему хорошо, тепло и весело. Это была не наигранная веселость, что требовалось на светских тусовках, а искренняя, идущая от сердца радость от общего дела. Энергия этой разношерстной компании, их фанатичная увлеченность своим делом, их простое человеческое общение были заразительными. Впервые за много лет ей захотелось, чтобы это знакомство не закончилось сегодняшним шоу, а продолжалось долго за чашкой чая и разговорами о жизни, совместными репетициями или просто поездкой куда-нибудь на очередной безумный фестиваль. А что? Пронеслась в голове настойчивая мысль, пока она примеряла на руки массивные серебряные браслеты. Может, это самый лучший поворот на пути моей жизни? Не просто странная подработка, а начало чего-то нового? Не овации в пафосных клубах, а искренний смех и восторг на поляне у реки? Не постоянные мысли о кредитах и ипотеке? А вот эта вот простая, почти детская радость от общего дела. Она посмотрела на свое отражение в огромном пыльном зеркале, прислоненном к стене. Из него на нее смотрела принцесса. Пусть и похищенная, пусть и из бочки, но с высоко поднятой головой, с блеском в огромных голубых глазах и с едва заметной, но самой что ни на есть, настоящей улыбкой на губах. Она была готова к прыжку. И не только из бочки на празднике, а в новую. Неизведанную и многообещающую жизнь. Огонек Азарта, давно погасший в ее душе, снова зажегся, обещая приключения: Ребята, а можно и мою партию вставить в вашу хорошо отработанную заготовку, которая минусовкой записана? А ты нам подходишь, поговорим после представления.